Глава семьсот девяносто ч е т в р т я бы очень хотел услышать твой рассказ о приключениях, которые привели безумного генерала в самый центр Дарнаса. Морган вновь достав из кольца пиалу, наполнил её вином и протянул Хаджару, но, увы, не располагаю таким количеством времени. Хаджар отпил, как он и подозревал, терпкое и пряное. И что удивительно, не самое приятное и нежное на вкус из того, что пил за свою жизнь Хаджар. Такое вино, какое сейчас протягивал правитель всего Дарнаса, легко можно было встретить в любой придорожной таверне. Могу ли я задать вам вопрос, ваше императорское величество? Морган неопределенно, но вроде позволительно помахал рукой. Что вы здесь делаете? Император улыбнулся в чем-то ностальгической, в чем-то неодобряющей, но в целом весьма нейтральной улыбкой. Любой из моих советников, произнес он, скорее бы вспорол себе живот, чем задал мне вопрос в такой прямой манере. Я не ваш советник, ваше императорское величество. Да, согласился Морган. Это так. Позволишь задать тебе, юный хаджар Дархан, встречный вопрос? Знаешь, почему Орон, несмотря на всю его силу, лишь мой цепной пес, а не новый император Дарнаса? Признаться, хаджар и сам порой размышлял на эту тему. В том, что Орон и с т в о в о и от всего сердца ненавидел нынешнего императора, сомневаться не приходилось. Но при этом он ему служил верой и правдой. Потому что он действительно умеет кусать и охотится. ь В этом ему нет равных. Морган отвернулся к Витражу, причем видел он за ним вовсе не разрушенный сад, а прошлое, объединявшее двух могущественнейших мечников д а р н а с а Но при этом он не знает, кого и когда ему кусать. Он как обнаженный меч, безумно острый, но без хозяина абсолютно бесполезный. Хаджар сомневался в том, что Морган захочет повторить это в лицо Оруну, но промолчал. Сила это лишь половина успеха на пути развития, юный воин. Вторая половина. Морган указал пальцем себе на висок. Это твой разум. Держи его таким же острым, как твой меч, и, возможно, когда-нибудь д а р н а с получит второго великого мечника. Чтобы вы, ваше императорское величество, могли обзавестись вторым псом, всегда мечтал об сарне, пожал плечами Морган. Но вернемся к твоему вопросу. Я здесь только потому, что честь обязывает меня отплатить благом тому, кто сделал добро мне. Хаджар какое-то время вглядывался в глаза Моргана. Да, заяц при встрече с о л о м полагается на хитрость. но Морган не был львом, а хаджар зайцем. Он ненавидел интриги, и каждая лишняя минута в запретном городе заставляла его задыхаться от местной вони, вони, созданной всей подковерной в о з н е й что здесь велась. И король этой закулисной т р е п о т н и в данный момент сидел перед хаджаром. Он, будто паук, уже раскинул свои сети. И одно неверное движение приведет хаджара к тому, что он сам себя запутает в плотный кокон, кокон, из которого в последствии будет уже невозможно выбраться. Вы знали о покушении, скорее всего, еще до того, как вам об этом сказала Ак... ее императорское высочество. Возможно, вы знали об этом еще до того, как ученики со всей и м п е р и и отправились в п у с т о ш и Улыбка Моргана из нейтральной превратилась в хищную настолько, что по спине Хаджара пробежал строй мурашек. Не слышу вопросов в твоих словах, юный воин, а я не слышу опровержения, парировал Хаджар. И я очень сомневаюсь, что Макин и Орун, обладающие королевствами, пробились сквозь ваш купол. Может, вы меня тут же казните, но я видел, что т е х н и к а м о его учителя сделала с вами, когда ударила в купол. Улыбка на лице Моргана померкла. Осторожнее, Хаджар. Ты пока еще не пес, лишь щенок, а знаешь, что делают с щенками, которые никому не нужны? Их топят. Возможно, но если вы не приказали забрать мою жизнь заранее, то сейчас. После того, как схлопнулась ваша ловушка, это делать уже бесполезно. Морган скрестил руки на груди. Поясни. Я уверен, ваше императорское величество, что организатором покушения являетесь вы сами, как на духу выпалил хаджар. Какое-то время Морган молчал, затем он молча положил на стол простой солдатский разделочный нож. Хаджару не требовалось намекать дважды. Он схватился за рукоять кинжала и надрезав ладонь, произнес нужные слова клятвы. Кто-нибудь кроме тебя знает? деловым тоном спросил император. Я не успел поделиться своими мыслями с кем-либо. Это хорошо, протянул Морган. Иначе Дарнас лишился бы сразу нескольких своих гениальных сыновей и дочерей. Хаджар опять поежился. Он не сомневался, что это была не угроза, а лишь простые мысли, произнесенные вслух. Как ты догадался, сердце Анабри. Все началось с него. А местоположение Фери аристократы должны были узнать от кого-то. И я уверен, что этот кто-то ваш человек. Тоже из гробницы Декатера. Ректор оказался лишь посредником между вами и учениками империи. Ну и зачем же мне все это? Или ты думаешь, правителю Дарнаса больше заняться нечем, как детей развлекать? Вовсе нет, Хаджар отпил в и н а Он до сих пор не был уверен, последнее ли это вино, что он пил в жизни, или нет. Вы лишь сплетали свою паутину. Одна нить, Фери. Для того, чтобы посмотреть, кто из аристократов верен вам, а кто себе, аристократы всегда в е р н ы в первую очередь самим себе, отмахнулся Морган. Вторая, ученики, чтобы схлестнуть между собой наследников родов, продолжил Хаджар. Впереди война, и крепкий аристократический кулак вам совсем не нужен. Любой военный советник высмеил бы тебя. Проблема военных советников в том, что они редко бывают на фронте. Мне хорошо известно, ваше императорское величество, кто именно правит страной во время и после войны, и делают это не те, кто носит корону, а кто держит в руках г е н е р а л ь с к и й медальон. Морган промолчал. Хаджар же понимал, что попал в точку. Крупномасштабная война с Ласканом неизбежная константа. А во времена таких потрясений слишком часто падают одни императорские роды, а на их месте возвышаются уже совсем другие. К тому же я уверен, вы прекрасно знаете обо всех высокопоставленных чиновниках, которые что-то имеют против, и против кого что-то имеете вы. Но если разбираться с каждым по отдельности, то у других могут возникнуть резонные подозрения, и они станут осторожнее. о р г а н нахмурился. Продолжай, сказал он. Поэтому перед войной вы решили избавиться от всех, кто мог бы пошатнуть трон в самый неподходящий момент. Вы собрали их всех в одном месте, обезоружили, сняли с них броню, а потом в полной тьме большинство неугодных погибли быстро, легко и без потрясений для народа, который в свою очередь. воспалал лишь еще больше й ненавистью Класскану. Почти минуту в лазарете висела тишина, а затем Морган поднял руки. Хлоп, хлоп, хлоп. Зазвенели его аплодисменты. Хаджар же лежа на перинах вслушивался в их ритм, пытаясь понять, звучит ли там похоронный марш или же нет. Выздоравливай, щенок Оруна. Морган поднялся и направился к дверям. Скоро продолжится турнир, а затем начнется война. Я рассчитываю, что и там, и там ты проявишь себя достойным своего учителя. Морган уже почти дошел до дверей, как хаджар решился его окликнуть. Но если догадался я, поймут и другие. Морган обернулся. Вновь сверкнула его хищная улыбка. Поймут те, кто умен, согласился он, а тот, кто умен, чтобы понять, будет достаточно умен, чтобы испугаться. Не стоит недооценивать силу страха, юный воин. Морган уже развернулся, чтобы уйти, но остановился, видимо, что-то вспомнил. Кстати, о страхе. Пространство вновь дрогнуло. Моя дочь Хаджар была рядом с тобой. Пару секунд они играли в гляделки. Выздоравливай, повторил Морган и вышел за двери. х а д ж а р у опять же, не требовалось намекать дважды, и в то же время Морган никак не угрожал. Он прожил достаточно долго, чтобы понять, что плевать в колодец, из которого однажды случится напиться, плохая идея. Если бы он произнёс слова угрозы... Единственной угрозы, которая могла пронять хаджара, угрозы его родине л и д у с у то пусть прошли бы века или даже тысячи лет, но в один день хаджар бы пришел за головой того, кто осмелился угрожать его дому. Это понимал и Морган. Хаджар откинулся на перины, В его лбу стекали крупные градины пота. Проклятье!